Глава 32. Поскольку на главной улице парковка запрещена, Стиви обычно оставляла машину на бесплатной парковке, как раз напротив того места, где она останавливалась, когда первый раз приехала в Танглвуд. Сегодня днем вид на поля и реку с парковки был не столь приятным, как обычно. На самом деле он был довольно волнующим. Почувствовав слабую тревогу, Стиви вышла из машины и натянула капюшон на голову. Пока она ехала от дома Лиан, дождь ничуть не ослабел и все еще лил, как из ведра. Она посмотрела в сторону реки и ряда коттеджей, примыкающих к берегу, и с удивлением увидела движение. По меньшей мере, 20 человек несли нечто, похожее на средневековые мешки с зерном. Затем ее мозг синхронизировался с глазами, и она поняла, что перед ней люди, которые тащат мешки с песком. Они служили защитой от наводнений, и, оглядев реку, она поняла, насколько высоко поднялась вода. Между арками под причудливым горбатым мостом и бурлящей темной водой почти не было места. Стиви, жалея, что в ее гардеробе нет ничего более непромокаемого, направилась в конец улицы, чтобы предложить свою помощь. Она не была уверена, что сможет быть полезна, но была готова сделать все, что в ее силах. Когда Стиви приблизилась, от силы и скорости воды у нее перехватило дыхание. Обычно спокойная река пенилась и бурлила, ее прозрачная вода стала грязно-коричневой, а обломки, попавшие в быстрое течение, проносились мимо быстрее бегущего человека. Если бы кто-нибудь упал в воду, у него не было бы ни единого шанса. Берега уже переполнились, и пешеходная дорожка была полностью затоплена — Пока Стиви осматривалась, вода поднялась еще выше, грозя вылиться на узкую асфальтированную дорогу и захлестнуть ступеньки маленького ряда симпатичных коттеджей. «Что я могу сделать?» — позвала она, перекрикивая рев реки. «Встаньте в очередь!» — приказал мужчина, указывая на змейку фигур, которая начиналась у кучи мешков с песком. Очередь начиналась перед первым домом, соединялась с главной улицей и заканчивалась у порога самого дальнего коттеджа. Стиви узнала Генри, торговца с кабиными изделиями, и кивнула ему. Он кивнул в ответ с мрачным выражением лица и освободил для нее место, похлопав по плечу, когда она проскользнула в очередь людей. Стиви бросила быстрый взгляд вокруг, узнав довольно многих из присутствующих. Большинство из них время от времени заходили в ее кондитерскую. Она была удивлена, что так много жителей деревни пришли помочь. Невозможно себе представить, чтобы то же самое произошло в Лондоне. Взять, к примеру, здание, в котором находилась ее старая квартира. Она понятия не имела, кто живет наверху и как эти люди выглядят, и просто не могла представить, что может при необходимости обратиться к ним за помощью. «Черт!» Да ее собственные соседи по квартире вряд ли согласились бы помочь. Видя столько знакомых лиц, которые просто занимались своим делом, несмотря на проливной дождь, она почувствовала себя тепло и комфортно. А улыбки и кивки одобрения, обращенные к ней, позволили Стиве наконец почувствовать себя частью этого маленького сообщества. Она напряглась, готовясь принять первый мешок с песком. «Боже, какой тяжелый!» – подумала Стиви, поморщившись, когда его почти бросили ей в руки. Неловко повернувшись и стараясь не поскользнуться на мокрой и уже довольно грязной дороге, она бросила мешок следующему человеку. Не успела она избавиться от своей ноши, как ей дали еще одну, и еще, и еще, пока ее мышцы не заныли, а ноги не задрожали, но тюки все равно продолжали пребывать». В мгновение ока она промокла насквозь. Даже лифчик стал мокрым, и холодная вода противными струйками стекала по шее и спине. Последние десять минут она не чувствовала ног и смутно осознавала, что она мокрая насквозь от речной воды, омывающей ступни, и от воды, льющейся с неба. В какой-то момент она заметила грузовик, доставляющий очередной груз, и готова была опустить слезу. «Стиви бы все отдала за передышку», Но вода была уже по щиколотку и подступила к фасаду коттеджей. Она не могла поверить, что река поднимается так быстро. «Мы не можем остановить ее!» – задыхалась она, обращаясь к женщине рядом с ней. «Может быть, а может и нет. Зависит от того, насколько сильно поднимется река. Но мы должны попытаться». «Но ну, посмотрите на этот дождь!» – заплакала Стиви, а Генри сказал. «Нам нужно беспокоиться не об этом дожде». а о том, что дальше по реке. «Это дрянь!» – он покачал головой. «Выпала пару дней назад в горах в среднем Уэльсе, и я слышал, что она все еще спускается вниз». Стиви взвалила мешок с песком на предплечье и развернулась, наблюдая за продвижением следующего мешка. С минуты на минуту. Она ахнула от его веса и повернулась к Генри, готовясь перекинуть мешок ему. Каждый тюк отнимал у нее все больше и больше сил – и она не знала, как долго сможет еще продержаться. Взгляд сквозь пелену дождя на коттеджи придал ей решимости. «Бедные люди, представьте себе, если бы под угрозой затопления оказалась ее кондитерская, она была бы потрясена». «Черт возьми!» – раздался голос. «Посмотрите на это!» Стиви и остальные в очереди остановились на секунду, и то, что они увидели, заставило всех ахнуть. Дерево было огромным. Вырванное с корнями, оно покачивалось в центре реки. Дерево было больше, чем передняя часть грузовика. Оно надвигалось на мост, его корни походили на пальцы скелета, некоторые из них погрузились в воду, другие развивались в воздухе. В их хватку попадали мелкие обломки. Стиви бросила мешок с песком, и, широко раскрыв рот и глаза, смотрела, как река несет дерево мимо ряда коттеджей и дальше к маленькому мосту. «Боже, помоги нам! Оно снесет мост!» — крикнул кто-то. Дерево врезалось в старые камни со скрежетом и грохотом, и Стиви готова была поклясться, что земля задрожала у нее под ногами. Между водой и аркой не было достаточного зазора, чтобы дерево могло проскользнуть под ней. Поскольку одна из трех арок была надежно заблокирована, а за ней скопилось еще больше мусора, переносимого водой, у воды был только один путь — наружу. Даже за те несколько минут, пока рабочие наблюдали за происходящим, уровень воды стремительно поднимался. Мешки с песком бесполезны против такого наводнения, и все это понимали. «Эвакуируйте всех, кто остался в этих домах!» — крикнул знакомый голос — и Стиви откинула с лица капюшон, чтобы разглядеть кричащего. Ник, по лицу которого стекала вода, стучал в дверь коттеджа, расположенного дальше всего от главной дороги. Выражение его лица было мрачным. «Он пуст», — сказал кто-то. «Они используют его как дом отдыха. Владельцы живут на юге». Ник молча побежал к следующему. Повсюду сновали люди. Входные двери трех других домов были широко открыты, И Стиви видела, как внутри бегали люди. Крики «Поверните его на бок» и «Я возьму на себя вес, а вы маневрируйте» говорили о том, что помощники отчаянно пытались перенести все, что можно было спасти, на верхние этажи. Мужчина, она могла поклясться, что это был Сол, наклонился над сложенными мешками с песком, защищавшими один дом, и поднял на руки женщину. Стиви смотрела, как он пробирался сквозь наступающую воду, пока не опустил женщину на улицу. Кто-то еще следовал за солом по пятам. На руках у него был малыш, а за ним быстро последовал еще один человек с кошачьей переноской. Стиви стояла, беспомощно размышляя, что она может сделать. Дрожащая и промокшая до нитки, теперь, когда она наконец перестала разбрасывать мешки с песком, холод пробирал ее до костей. «Ты не можешь здесь оставаться!» — кричал Ник, глядя в окно первого этажа, где из-за занавески выглядывало бледное лицо. Он повернулся к ближайшему помощнику. «Кто здесь живет?» Человек у окна отодвинул занавеску, чтобы лучше рассмотреть происходящее. И Стиви узнала его. «Это Бетти!» — сказала она, пробираясь ближе к входной двери. Вода уже доходила до середины голени и начинала жадно поглощать нижнюю часть уложенных мешков. Времени оставалось все меньше. Эти мешки не могли долго удерживать бурлящую воду. «Давай, Бетти, открой дверь и давай вытащим тебя оттуда!» — позвал Ник. Бетти покачала головой. «Если она не послушает нас, то застрянет там. Если она не спустится, нам придется открыть дверь силой!» — сказал он. «Давай я попробую», — предложила Стиви. «Это не повредит». Ник отошел в сторону. «Она в твоем распоряжении, но поторопись». «Бетти, ты должна выйти!» — крикнула Стиви. «Ты не можешь здесь оставаться!» Бетти с трудом удалось поднять старую створку окна вверх. «Я могу остаться и останусь! Это мой дом!» У Стиви ёкнуло сердце. В голосе старушки звучали решимость и печаль одновременно. «Но это опасно», — возразила Стиви, не обращая внимания на торопливый жест Ника. «Вода скоро затопит дом». «Она должна быть чертовски глубокой, чтобы достичь этой высоты», — сказала Бетти. «И если она поднимется так высоко, то тебе будет о чем беспокоиться помимо моей старой туши. Вся деревня будет затоплена». «Я иду внутрь», — сказал Ник. «Кто-то должен заставить ее образумиться». И с этими словами он, сделав пару шагов назад, бросился к двери. Его плечо врезалось в дерево с гулким стуком, но та выдержала, и Ник отскочил от нее, едва не упав на спину. Несмотря на всю серьезность ситуации, Стиви еле сдержала смех. Потирая плечо, Ник собрался с духом, чтобы попробовать еще раз. «Эй, что этот молодой человек делает с моей входной дверью?» Крикнула Бетти, высунувшись из окна так сильно, что Стиви испугалась, что старуха вывалится наружу. «Спустись и открой дверь!» – умоляла Стиви. «Пока он ее не выломал!» «Я проломлю ему голову через минуту!» – крикнула Бетти. И когда лицо старухи исчезло из окна, Стиви начала молиться, чтобы она спустилась вниз. Не повезло. Бетти снова появилась у окна. Старушка высунулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Ник снова отскочил от удивительно прочной двери и тут же опрокинула на него ведро воды. Но тот и глазом не моргнул. И Стиви подумала, заметил ли он вообще. Он был таким же мокрым, как и она, несмотря на свою непромокаемую куртку. «В кино все не так», — ворчал он, морщась. «Завтра у меня будет чертовски огромный синяк. Придется разбить окно». «Бетти будет в восторге», — подумала Стиви, и тут у нее возникла идея. «Бетти!» — крикнула она через шум воды. «Мне нужна твоя помощь! Как ты относишься к работе?» «Что за работа?» — крикнула в ответ старуха. «Если это уловка, чтобы вытащить меня!» — предупредила она. «Никаких уловок, клянусь!» «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» — спросила старуха. «Мне нужно, чтобы кто-нибудь помог мне приготовить горячие напитки, пока все эти люди не получили переохлаждение, а я приготовлю немного супа. Но я не могу сделать все это одна». Бетти посмотрела на нее сверху вниз, и на секунду Стиве показалось, что она собирается отказаться. «Что будет с моим домом?» – спросила старушка после недолгого молчания. «Если я не смогу вернуться сюда, куда мне идти?» «Ах, так вот что действительно ее беспокоило», — поняла Стиви. и боялась, что если она покинет свой дом, то окажется на улице. Как будто кто-то мог это допустить. «Ты можешь пожить у меня», — сказала Стиви. «У меня есть свободная комната. Собери сумку на всякий случай, но не задерживайся, ладно?» «Хорошо, тогда решено», — сказал Ник. «Давайте займемся делом». И он принялся за дело. Наклонившись над мешками с песком, он взял в руки сумку старушки и бросил ее Стиви. Затем он наклонился вперед, обхватил Бетти руками и поднял ее на руки. Бетти ухватилась за его шею. Стиви знала, что он не уронит ее, и на секунду у нее возникло ощущение дежавю. Она почти представила, что в этих сильных руках находится ее собственное тело. В ее памяти всплыли ароматы – Пряный цитрусовый запах лосьона после бритья, запах мужской кожи – все смешалось в одно восхитительное благоухание. «Мне отвезти ее к тебе домой? Или это действительно была уловка, чтобы заставить ее отпереть дверь?» – спросил Ник. Бетти бросила на Стиви встревоженный взгляд. Стиви испытала краткий приступ ревности, так как ей захотелось, чтобы Ник нес именно ее. Но потом возмущенно сказала – Конечно, это была неуловка. Бетти останется со мной. Затем она прокричала всем, кто еще оставался в поле зрения: Все возвращайтесь к Пеги! Я поставлю чайник за счет заведения. Раздались одобрительные возгласы, и спасатели последовали за ней в кондитерскую. Оказавшись внутри, Стиви щелкнула выключателем на Берте. попросила всех дать ей минуту, чтобы аппарат нагрелся, а затем бросилась наверх переодеться в сухую одежду. В таком состоянии она никак не могла подать торт. Конечно, если ее гости не предпочитали мокрые десерты, так как с нее ручьями текла вода. Стиви посмотрела на Ника, когда он последовал за ней наверх, все еще неся старушку, которая, казалось, была довольна тем, что он продолжает держать ее на руках – Хотя вода с его промокшей одежды, должно быть, просачивалась в ее относительно сухое пальто. Быти с самодовольным выражением лица смотрела на Ника, когда тот, толкнув бедром дверь в комнату, осторожно поставил ее на ноги. Она пошатнулась на секунду, но потом поймала равновесие. Мне понравилось молодой человек, я позволю вам поносить меня снова, объявила она. И Стиви захлопнула дверь своей спальни, чтобы он не видел ее веселья. Ее смех быстро утих, когда она поняла, что Ник, похоже, точно знал, какая комната свободна. Стиви покраснела, когда раздевалась, вспомнив, что он не чужой в ее спальне. Переодеться в сухое, быстро вытереть промокшие локоны полотенцем, и Стиви была готова к работе. Она жалела, что у нее не было больше времени, чтобы как следует высушить волосы и нанести хоть немного макияжа. Дождь смыл тушь, оставив черные пятна вокруг глаз. Но внизу магазин был полон замерзших мокрых людей, которых нужно было накормить и напоить. Большинство из них сбросили свои мокрые куртки, и одежда лежала грязной кучей на старомодной подставке для шляп возле двери. Стиви пожала плечами – С этим ничего нельзя было поделать, и у нее будет целый вечер, чтобы прибраться. Сейчас же ей нужно было подать напитки и нарезать торт. «Спасибо, дорогая», — сказал мистер Эванс, когда Стиви протянула ему чашку горячего чая. «Я не чувствую своих пальцев. Очень мило с твоей стороны пригласить всех сюда». «Это самое малое, что я могу сделать», — сказала она. «Мне нравится вносить свою лепту». Он похлопал ее по руке. «Ты такая милая!» И он улыбнулся ей так, что Стиви почувствовала, что она действительно стала частью этого места. Ничто так не сплачивает людей, как катастрофа, и это ужасное наводнение, безусловно, пробудило во всех них лучшие качества. Ее сердце раздувалось от гордости, когда она видела, как все поглощают ее торты и пирожные. В какой-то момент, во время разливания бесконечных чашек чая, Стиви заметила, что Ник смотрит на нее. Но всякий раз, когда она поворачивалась к нему, он быстро отводил взгляд. А через некоторое время рядом с ее собственными руками появилась еще одна пара рук с мягкими морщинами и парой пигментных пятен. И Стиви улыбнулась Бетти, которая вписалась так, словно всю жизнь просидела за прилавком кондитерской. Постепенно толпа людей редела. Они надевали пальто и прощались, пока не осталось лишь пара человек. Еще оставались пирожные, так что, возможно, они надеялись перекусить перед уходом. Стиви поняла, что вечером ей придется изрядно потрудиться над выпечкой, если она хочет возместить то, что было съедено сегодня. Пустые тарелки и блюда выглядели так, будто ее навестила саранча. Но Стиви не возражала, хотя вся ее прибыль за месяц Вероятно, ушла в канализацию. То, как все просто бросили свои дела и пришли помочь бедным людям в коттеджах на берегу реки, произвело на нее большое впечатление. Стиви оставила Бетти выполнять все оставшиеся просьбы, а сама приступила к операции уборка, переправляя всю грязную посуду и столовые приборы на кухню и складывая все, что могла, в посудомоечную машину. Закрывая дверь, она почувствовала, что не одна. Ожидая увидеть Бетти или, надеясь, Ника, Стиви выпрямилась и столкнулась с широко улыбающимся солом. «О, привет!» — сказала она, недоумевая, что ему нужно. Ей не очень нравилось, когда гости заходили в служебные помещения. «Я помогу тебе», — предложил он. «Почти все уже ушли, но, боюсь, мы оставили тебя с небольшим беспорядком». «Так оно и было», — заметила Стиви, вернувшись в зал, — чтобы оценить ущерб. Когда кафе почти опустело, стали понятны истинные масштабы случившегося. Пол был залит грязно-серой водой, ее брызги попали на стены и окна, повсюду виднелись грязные следы. Мало того, подушки на стульях хранили отпечатки мокрых и грязных штанов, так что их надо было стирать — А прежде безупречные скатерти были измазаны грязью, покрыты влажными крошками и пятнами от чая или кофе. Сол вышел вслед за ней из кухни и стоял рядом со шваброй в руке, пока она осматривала кондитерскую. «Мы не оставили тебе ничего на продажу», извиняющимся тоном сказал он, показывая на пустые подставки для пирожных. Он действительно выглядел очень печальным. Ник же совсем не выглядел огорченным. Он просто улыбнулся, и Стиви стало интересно, что он до сих пор здесь делает. Также очевидно, подумал и Сол. «Ник, приятель, ты все еще здесь?» Ник нахмурился. Он действительно был в плохом настроении, подумала Стиви, гадая, чем это вызвано. Даже Бетти, у которой из них четверых было больше всего причин для грусти, не выглядела такой несчастной, как Ник. «Ты останешься, чтобы помочь Стиве прибраться?» Продолжал Сол, казалось, не обращая внимания на угрюмое лицо Ника. Он снова повернулся к Стиве. «Спорим, ты не думала, что увидишь меня снова так скоро, не так ли?» «Увидишь снова?» – мрачно переспросил Ник. «Она обедала с нами», – сказал Сол. «С нами?» – глаза Ника сверкнули. «С семьей. Хотя я буду рад заполучить Стиви только для себя в конце этой недели». Я подумал, что мы могли бы зайти в небольшое заведение под названием «Грифон». Ты бывала там раньше?» Последняя часть фразы была адресована Стиви, но она была слишком занята размышлениями, почему Ник так резко отреагировал. Черт побери, этот Ник и правда был угрюмым парнем. Если бы ее попросили описать его, она бы сказала «Хитклифф с примесью мистера Дарси». Если он был таким и дома... Неудивительно, что его сестра хотела съехать. «Стиви!» «А?» Она посмотрела на Соло. «Э, да, то есть нет, я там не была». «Отлично!» Он тепло улыбнулся ей, но Стиви не грела его улыбка. Она была слишком занята размышлениями о том, чем она рассердила Ника, и почему он так резко отодвинул свой стул, когда встал, чтобы уйти.